Фронт под Хабаровском. Залегли красные цепи. Постышев, спрятавшись за бугорком, лежал вместе с молодым парнем, который только три часа назад целил ему в лоб из маузера. Слышно было, как где-то далеко за сопками не видно еще никому посапывает паровоз. «Бронепоезд это у них», — пояснил парень. «Шарахают такими дурами», что Ямина остается боли могилы. Ничего, наш ж о р с вступит, он им даст. А где он, хрен его сыщешь? Там моряки, они в тылу сидят и водку жут с бабами. Это ты с чего взял? Люди, говорят. Из-за поворота выполз бронепоезд белых. Никого не опасаясь, остановился и развернув короткий ствол орудий, Рявкнул сразу со всех платформ. Рвануло сплошной линией. Рядом закричал раненый. а Люди еще глубже вжались в землю. Бронепоезд рявкнул второй раз. «Вот сволочи», — сказал Павел Петрович. «Снарядов никак не жалеет». Из вагонов стали выскакивать белые. Развернувшись длинной цепью, матерясь и крича что-то, они ринулись на красных. Постышев понял, что сейчас, если не поднять своих, если не встряхнуть людей слепой яростью рукопашного боя, сомнут белые, перебьют и разгонят бойцов с таким трудом собранных. Постышев поднялся, достал из-за пазухи свой маузер и тонко крикнул «Вперед, товарищи! За власть труда!» Не оглядываясь, Побежал навстречу белым. Он бежал и был сейчас еще более нескладен. Длинные его ноги подвертывались, попадая в ямки и незаметные глазу трещины в мерзлой земле. Дыхание было сбивчивым и лицо побелело. Он бежал молча, судорожно сцепив зубы. Он не оглядывался назад, он смотрел только вперед на стремительно приближавшуюся к нему белую цепь. Когда он почувствовал, как кто-то толкнул его в спину, когда он ощутил молчание бегущих следом, только тогда он заорал что-то страшное и злое и, опустив Маузер на уровень глаз, начал палить по бегущим и стрелявшим цепям белых. Как только после короткого рукопашного боя белые, повернув, кинулись к бронепоезду, Постышев остановился, вытер ладонью пот, высморкался и крикнул л «А теперь в лес! Отходи, в лес! Там он нас не достанет!» Он бежал к ближайшему леску и, смеясь, кричал что-то. И все бойцы тоже бежали, орали, размахивали руками, потому что они сейчас смогли победить. Они сейчас сломили в себе самое унизительное, что есть в человеке – страх.